Эпоха возрождения женщины. Синичка подставила лицо лучам заходящего октябрьского солнца и расслабленно улыбнулась. С вечным городом ее связывала давняя взаимная любовь. Она возвращалась к нему как к старому любовнику, с которым сохранила теплые отношения, чтобы залечить раны, утонуть в нежном, защищающем объятии, вдохнув знакомый запах. Говорят, в одну реку невозможно войти дважды. Возвращаться к прошлому — так себе затея. Каждый раз ты идешь на свидание с надеждой на обновление. Хочешь исследовать эту реку, найти в ней новые глубины и пороги. Ты мечтаешь напиться этой горной хрустальной воды, но в результате попадаешь в болото уже прожитых чувств. Эти отношения засасывают, истощают, отбирают силы и оставляют себя опустошённой. Бессмысленно повторять неповторимое. Однако Синичка снова и снова возвращалась в Рим с надеждой на спасительное свидание. Она пыталась убежать от себя, той, которая не знала любви, не ценила в себе женщину. Казалось, что этот безудержный, рьяный, развратный, трепещущий город поможет исцелиться от безлюбия и почувствовать себя живой. Ей хотелось лететь на край света, чтобы припасть к неиссякаемому источнику чувств, и ощутить саитие, когда он входит в нее и восполняет нестерпимый, чудовищный дефицит эмоций. А наслаждение каждый раз убегало, потому что невозможно наполнить разбитый сосуд. Едва ступив на перрон, она укунулась в многоголосие звуков и хаотичный ритм вокзала термини Пермиссо, пермиссо! Она едва сдерживалась, чтобы не перейти на крик, просила пропустить ее и скользила сквозь толпу, с легкостью шелкового шарфа, спадающего с плеча. Задыхаясь, бежала через скрытый вокзал мимо разбросанных баров, кафешек и ресторанов. Казалось, что еще минута, и лёгкие разорвутся, не выдержат пустоты. Но впереди, в конце тоннеля, уже маячила пронзительная синева, обещавшая долгожданную встречу. Там, рядом с кафе, стоял бариста лет двадцати. Смоляные кудри... Глаза — две апулийские оливы, темно медовый оттенок лица и рук. Так выглядят только южане, которые отбирают у солнца жар каждой поры и кожи. «Чао, Белла!» — крикнул он. Из-за частых любовных разочарований Синичка чуть не забыла, как это — чувствовать себя женщиной. А эта Чао, Белла, привычная, но забытая, наполнила ее наивной радостью. Так радуются дети, потерянные и вновь найденные игрушки. Невозможно представить, чтобы в ее родном холодном городе двадцатилетний парень мог прокричать вслед сорокалетней женщине «Привет, красотка!». В этот момент она вырвалась из тоннеля наружу, жадно вдохнула солнечный свет, и каждая ее клетка наполнилась витальной силой. Чтобы изменить свою жизнь и влить в нее наслаждение, как в драгоценный сосуд, Нужно возродить саму себя изнутри. Но Синичка об этом не знала. Три вопроса к твоему сердцу. О чем ты думаешь после чтения этого эпизода? Первое. Какие слова или образы вызвали у тебя душевный резонанс, показались понятными и знакомыми? Второе. Есть ли в твоей жизни места или ситуации, которые ты используешь как убежище от неприятностей? Третье. Как ты понимаешь выражение «нельзя наполнить водой разбитый сосуд»? Помнишь ли ты события своей жизни, после которых ты чувствовала себя похожим образом?